Глава 13 Дом с оранжереей. Разглядывая Балдахин, парящий над кроватью пузатым облаком, Афелия с трепетом вспоминала минувший день. Праздник, устроенный Эверайнами, стал для нее первым счастливым событием с тех пор, как они с сестрой оказались в Пьере Метале. Их будто бы заключили в стены фамильного дома и только полгода спустя позволили выбраться из клетки своей скорби и печали. Мыслями она снова и снова возвращалась в тот удивительный сад, где лимонад лился в стаканы шипучими струями, где звучали чудесные мелодии, а гирлянды флажков колыхались на ветру, веющим с почтового канала. Ноги ныли после танцев от усталости, клонила в сон, но эмоции так бурлили внутри, что уснуть не получилось. Офелия спустилась за стаканом воды, уже не боясь бродить по ночному безлюдю. Его живые проявления добавляли уюта этим стенам и каждой комнате. Босые ноги прошлепали на кухню, стали на цыпочки, чтобы можно было достать стакан с верхней полки, а потом, задержавшись у стола с графином, отправились обратно. На лестнице Офелия остановилась, услышав чей-то голос. Вначале подумала что просто звенит в ушах или отзвуки шумного праздника до сих пор крутятся в голове. Но когда шум повторился, определила, что он доносится из незнакомой части дома. Справа от лестницы была ниша, соединяющая два коридора. Дарк не давал разрешения ходить туда, хотя и не запрещал делать этого. А раз так, — подумала она, — то можно одним глазком взглянуть на неизведанный уголок дома. Афелия прошла через арку, и оказалась в небольшом коридоре. Эта сторона дома выходила окнами во двор и зеркально повторяла кухню, только вместо одной комнаты на той же площади разместилось целых три. По крайней мере, столько дверей она насчитала. Голоса звучали из комнаты посередине. Один совершенно точно принадлежал Дарту, а другой — слабый, шепчущий, был незнакомым. Разобрать слова Офелия не смогла, Взгляд в замочную скважину тоже не приблизил к разгадке. Ключ торчал с той стороны. Любопытство взыграло в ней и убедило пойти на хитрость. Гадая, что за ночной гость пожаловал к Дарту, Афелия затаилась в темном углу за сундуком и стала ждать. Прошло немало времени, прежде чем ключ в замке заворочился, и в коридоре появился Дарт. Он по-прежнему носил праздничный наряд. Вот только рубашка помялась, а на жилете расстегнулись все пуговицы. От волнения у нее перехватило дыхание, и Офелия вжалась в стену, боясь выдать свое присутствие. Дарт не заметил, что за ним следят, и уверенной рукой запер дверь на ключ. Словно сажать людей под замок вошло у него в привычку. Дождавшись, когда он уйдет и шаги стихнут наверху, Офелия подкралась к двери. Комната казалась пустой и темной, но чувствовалось в ней чьё-то присутствие. Неспособная объяснить свои ощущения, она решила, что утром поделится наблюдением с сестрой. И уж вдвоем они обязательно выяснят, кого Дарт держит под замком. Второй день ярмарки назывался праздником урожая пьер -Миталь стоял на плодородных землях, поэтому, желая ему процветания, местные жители всегда говорили о богатой жатве. Отсюда же происходили и традиционные цвета ярмарки. Зелень листвы до да сень воды символизировали благодатные поля, орошаемые каналом и дождями. Сегодня на городской площади открывалась фермерская ярмарка, а после должны были готовить овощной суп в огромном котле. Офелия бы с радостью окунулась в атмосферу праздника, но с ней никто не согласился идти, а одну не пустили, что с ее умением влипать в неприятности было неудивительно. Дарт хлопотал у печки, видимо, решив приготовить свою версию традиционного супа. Офелия не рисковала появляться на кухне, ей с лихвой хватило двух дней в таверне. Флори с раннего утра... Маялась тревожным ожиданием. Выглядывала в окна, спрашивала у Офелии, не приходил ли кто. И каждый раз расстраивалась, не получая желанного ответа. Рин обещал поделиться важными сведениями, но, судя по всему, не торопился раскрывать интригу. Такой человек не мог нарушить обещание, из чего Флори заключила, будто с ним что-то случилось. Когда она высказала опасения, Дарт лишь усмехнулся — «На дворе ярмарка. Домограф отдыхает. Оставь его в покое хотя бы на день». И шмыгнул носом, потому что резал слезоточивый лук. Попытки Офелии успокоить ее привели к тому, что Флори добровольно заключила себя в стенах комнаты и, кажется, собиралась просидеть там целую вечность. Она вела себя странно, слишком нервно и дергано, будто вчера на празднике ее подменили. Офелия не стала докучать сестре и в одиночку занялась загадкой запертой комнаты. После обеда Дарт ушел через тоннели, оставив дом в ее распоряжении. Пользуясь моментом, она выскользнула во дворик. Буд тут же притащил пожеванный башмак, но ей было не до игр. Офелия обогнула выпирающую часть дома, скрывающую три окна, светлые прямоугольники по бокам и темный круг по центру. В обычных окнах слева и справа проглядывались кружевные занавески и бледные очертания комнат, набитых мебелью. Очевидно, их использовали как склад старых вещей и вряд ли часто заходили туда, что подтверждал толстый слой пыли, заметный даже с улицы. Афиля задумалась, как использовались эти комнаты раньше. Каждая из них могла служить в гостевой спальней, рабочим кабинетом или мастерской — А теперь их напичкали старой мебелью, сделав похожими на большие коробки с деревянными игрушками. Афилия нахмурилась и решительно смахнула с глаз челку. Круглый витраж центрального окна требовал от нее особой серьезности и внимания. Темное стекло казалось непрозрачным, и она прильнула к нему, пытаясь разглядеть хоть что-то. Гладкая поверхность приятно холодила кожу, но оставалась непроницаемо черной. Возможно, помещение служило хранилищем винных бутылок, картиной галереи, защищенной от солнечных лучей. Было предназначено для театра теней или для того, чтобы скрывать там узника. Офелия отстранилась от стекла. Лицо горело от стыда за то, что она усомнилась в Дарте и позволила себе подумать, будто он насильно держит кого-то в заперти. В то же время она четко слышала, как Дарт с кем-то разговаривал в комнате — а потом также ясно видела, как он вышел и запер дверь на ключ. Значит, кто-то по-прежнему находился внутри. Или там был спрятан другой вход в тоннеле без людей. Но Дарт ни разу не упоминал о нем Чем дальше уходили размышления, тем запутаннее становилась загадка. Афилия еще раз заглянула в окно, постучала костяшками пальцев, потом прижалась к стеклу, зажмурив один глаз, и увидела лишь тьму — блестящую и непроницаемую, как поверхность обсидиана. Тогда она сложила ладони, заслоняясь от света и, дорезив в глазах, вытаращилась в черную бездну окна. Внезапно лицо опалило жаром. Скрикнув от боли, афиле отскочила назад. Чувство было сродни тому, будто она резко открыла заслонку печного короба. Еще больше ее напугало осознание, что жжение и боль не утихают, а только сильнее разгораются на коже. Костяшки пальцев и ребра ладоней покраснели, словно от ожогов. Лоб пылал, как при лихорадке, и Офелия, даже не смотрясь в зеркало, знала, что и на лице остались алые отметины. Она бросилась в дом, чтобы охладить ожоги. На кухне открыла кран и подставила руки под ледяную струю, потом умылась... Приложила холодные ладони ко лбу и снова опустила руки в воду. Легче не становилось. Наоборот, с каждой секундой. жжение усиливалось. Офелия позвала сестру, и протяжная О! -о, -о! Ее имени эхом прокатилось по дому. Не прошло и минуты, как Флори прибежала на помощь и пораженно застыла, увидев Офелию в ожогах. Не задавая лишних вопросов, Флори начала действовать. Схватила со стола половник, приложила холодный металл к колбу Афелии, усадила ее на стул и отправилась проверять шкафчики, где хранились лекарства. Вернувшись с пустыми руками, она заключила, что нужен врачеватель. На вопрос, чем она обожглась, Офелия ответила правду, рассказав обо всем, о подслушанном ночью разговоре, Дарте, закрывшем собеседника на ключ, и непроницаемом стекле, что скрывает от любопытных глаз странную комнату, Лицо Флори стало мрачным и растерянным. Дослушав, она почему-то уточнила, голос был мужской или женский. Видимо, у нее были свои домыслы о личности узника, но подтвердить их Офелия не смогла и только пожала пылающими плечами. Жгучая боль продолжала расползаться по всему телу. Флори нервно заметалась по кухне, пытаясь сообразить, чем еще помочь, и вдруг знакомый голос по-отечески строго спросил. «Что тут творится?» Взгляд Дарта скользнул к Афелии и застыл на ожогах. Она даже представить боялась, как выглядела в тот момент, вызвав у него неподельный ужас. Все, что происходило после, напоминало мучительный сон, где движения были замедленными, а ощущения притупленными. Когда ее подхватили на руки, Афелия не почувствовала ни прикосновений, ни тяжести собственного тела, а лишь с опозданием осознала, что ее принесли в библиотеку. Скрежет по тайной двери, остался в голове навязчивым гулом. Уши заложило, а глаза перестали видеть. Она провалилась в вязкую тьму, пока не услышала голос, прорвавшийся сквозь затуманенное сознание. «Жуй!» Чьи-то теплые шершавые пальцы коснулись ее губ. «Полынь! Сильная трава!» Челюсти не слушались, словно стали железными и проржавели. Но вскоре... Горечь наполнила рот и желудок скрутила. Сознание стало постепенно возвращаться к ней, и Офеля увидела над собой три склонившиеся фигуры. «Как она?» Лицо Флори было белым, как простыня. «После купалин будет в полном порядке», — сказала седовласая женщина, чье лицо, похожее на абрикосовую косточку, выглядело безмятежным и добрым. «Это надолго?» Дарт казался напуганным. Офелия невольно задумалась... Что его так тревожит? Ее состояние или приближение момента, когда придется раскрыть свой секрет? Спешить нам некуда. Я пока все подготовлю, а вы приводите девочку. И врачевательница, если она ею вообще была, ушла. Афеля осмотрелась. Просторная комната никак не вязалась с атмосферой лечебницы, больше напоминая холл во дворце. Большие вазы на мозаичном полу. Арочные окна с клетчатым переплетом, а из мебели только бархатная софа, куда ее уложили. Где мы? В доме с оранжерей». Флори протянула руку и помогла подняться. Поначалу, легко вскочив на ноги, Афелия обрадовалась, что полынь подействовала, но затем волна жгучей боли убедила ее в обратном. Чтобы не упасть, пришлось опираться на сестру. Дарт повел их по длинному, почти бесконечному коридору. Затем свернул карки, увитый плющом, и остановился на пороге странной комнаты, наполненной гулом. Афелия никогда прежде не встречала ничего подобного, да и представить не могла, что для Купалин кто-то выделяет огромный зал. В ширину здесь могло бы поместиться не менее дюжины ван, но все ограничилось лишь тремя. Над каждой нависал латунный кран, извергающий поток воды. Звук отражался от стен, приумножался эхом и был похож на рев водопада. Комната и впрямь напоминала загадочный лес. Каменный пол, деревянные стеллажи, точно пни огромных деревьев, стены, покрытые мхом, и туман, поднимающийся над ванной с горячей водой. Седовласая женщина, которую Офелия ошибочно приняла за врачевательницу, расхаживала от одной ванны к другой. Ее зеленая накидка и длинная серебристая коса, перекинутая через плечо, создавали образ лесной колдуньи во время волжбы. Она держала плетеную корзину, откуда выушивала разные ингредиенты и кидала в воду. Над первой ванной развеяла сухие листья, во вторую высыпала горсть соли, а в третью запустила несколько разноцветных камешков. Потом снова вернулась к первой ванне и вылила туда пузырек с маслом. запах эвкалипта тут же разлетелся по комнате, защекотал ноздри и проник в легкие, наполнив их колючей свежестью. Афилия чихнула, взглянув на нее женщина произнесла: «Придётся подождать, милая. Напор из колодца слабый. Ты присядь пока». Заметив пуфик в углу, она не без помощи Флори переместилась туда и с облегчением отметила, что если сидеть и не двигаться, кожный зуд почти неощутим. Лесная колдунья продолжила творить свою волшбу. Рукой она легко, почти небрежно ныряла в корзину, доставала ингредиент и отправляла его в воду, попутно успевая вести беседу с Дартом. Им пришлось говорить на повышенных тонах, чтобы перекричать шум воды. «Ты проверил безымянного безлюдя?» «Можно и так сказать?» — Дарт пожал плечами. «Ты права, у него уже есть лютен». «Ну вот, старую лютину не проведёшь!» — задором сказала она и бросила в ванну целую горсть сушеных ягод. «Ты поговорил с ним?» «Нет», — Дарт запнулся, нервно взъерошил волосы и добавил. «Он напал на девочек, а потом удрал в обличье ящерицы». «Напал?» Еще и в рептилию обращается. Ох, очередной дурной безлюдь на нашу голову!» Лютина горестно вздохнула, утратив прежний настрой. «Не просто нам будет приструнить его. А разве когда-то с безлюдями было просто?» В ответ Лютина покачала головой. Закончив с приготовлениями, она поставила корзину на пол, обтерла руки об о бархатной накидке, а после жестом подозвала Афелию к себе. Лечебные ванны вызывали у нее и тревогу и предвкушение. В лечении никогда не было ничего приятного, кроме выздоровления. Афелия мечтала о том, чтобы ожоги сошли, и согласилась бы просидеть здесь целый день, если потребуется. Лютина объяснила, для чего нужна каждая ванна. В первой были травы, обеззараживающие раны, вторая содержала заживляющие соли и микстуры, а на дне третьей, самой горячей, Лежали лечебные минералы. Афелия слушала внимательно, пытаясь запомнить название. Все смешалось в ее голове, и она, выбирая между девисилом и селенитом, уже не смогла бы отличить, что из этого минерал, а что трава. Когда Лютина выжидающе замолчала, Афелия покосилась на нее, не понимая, что делать дальше. нырять в ванну в одежде, начинать с самой горячей или с той, что упомянули первый. К счастью, она не успела совершить глупый поступок. «Ну, и чего встали?» — спросила Лютина у Дарта и Флори. «Кыш, отсюда!» — она всплеснула руками, будто желала прогнать с огорода надоедливых птиц. Прежде чем уйти, Флори послала Офелии ободряющую улыбку и поспешила вслед за Дартом, которому Лютина наказала напоить костью чаем. Тяжелые деревянные двери закрылись, И последовало новое указание, уже для нее: — «Раздевайся и полезай в ванну с травами». Афелия смутилась, но нерешительно подошла, заглянула в ванну и поболтала пальцем в воде. Она медлила нарочно, и Лютина, поняв это, отвернулась к полке с травами. Теплая вода пахла, как аптекарская лавка. Купальня оказалась достаточно глубокой, и Афелия села так, что из воды выглядывали только голова и колени, покрытые воспаленными пятнами язвами. Обхватив согнутые ноги, она наблюдала, как в воде плавают ягоды шиповника, засушенные головки ромашек, похожие на валанчики для банбинтона и серповидные листья эвкалипта. «Я так суетилась, что даже имени твоего не узнала», сказала Лютина, устраиваясь на пуфике рядом с ванной. Офелия, как обычно, представилась полным именем и его коротким, в один слог, сокращением. Саму Летину звали Бельяна, что звучало твердо и кротко одновременно, словно порыв ветра вначале ударил в ставни, а потом ласково подхватил занавески. «Нам тут сидеть долго. О чем будем говорить?» Ее светло-карие, как слабо заваренный чай, глаза хитро блеснули, знаете что-нибудь о Тарте?» На лице Бельяны промелькнула слабая улыбка и тут же исчезла в глубоких морщинах вокруг губ. Каждой бороздочке таился след от прошлых улыбок. Лютина молчала, пока доставала из корзины пузырьки и пакетики, смешивая их содержимое в деревянной ступке, что стояло на ее коленях. Офелия уже решила, что Бельяна не станет отвечать, но та будто намеренно взяла паузу, чтобы выдержать интригу. И что же ты хочешь о нем узнать? Офелия пожала плечами. Конечно, сейчас ее волновала загадка запертой комнаты, хотя об этом разумнее было не упоминать. Мне интересно все. Бельяна задумалась, прошло еще немного времени, прежде чем она сказала Не в моем духе обсуждать человека за его спиной. «Зато у меня есть множество историй о безлюде». «И так уже повелось, что истории о безлюдях и их лютенах неотделимы друг от друга». Она бросила в ступку щепотку сушеных трав и завела длинный, увлекательный рассказ. Когда-то я была знакома с хозяевами дома, частенько приходила к ним, И уж никогда бы не подумала, что их дом станут называть голодным. Наоборот, он всегда был сытым. Столы ломились от блюд, а сам дом всегда был полон жителей. Дом принадлежал богатой семье. Я уже и не помню, как Холфельды разбогатели, да и сомневаюсь, что мне рассказывали об этом. К тому времени, когда я узнала Холфельдов, сами наследники позабыли, каким образом их пропрадят. Сколотил состояние. Кажется, у него была винодельня или мебельная фабрика. А может, он делал винные бочки? В одном, я уверена, в их доме всегда пахло деревом и вином. Имея солидный капитал, способный прокормить не одно поколение, Холфилды совершенно не задумывались о будущем. Богатство давало им свободу заниматься тем, чем хочется, и не волноваться о завтрашнем дне. Но вместе с тем у них не было точек соприкосновения, их жизненные пути не пересекались, поэтому они утратили шанс стать счастливой, сплоченной семьей. Что ж, попробую рассказать обо всех, кого знала. Фамильный дом Холфильдов построили два брата. Старший был ворчуном, каких поискать, замкнутый и чудаковатый. Таким он представал перед всеми. А Силиция, его дочь и моя подруга, помнила его совсем другим, чутким, кротким человеком, с незаурядным умом. Он постоянно что-то придумывал и изобретал, пока его не сломила внезапная смерть супруги. Утрата оставила на нем темный, нестираемый след. Зато его младший братец слыл весельчаком, В молодости он, забавой ради, выступал в цирке и даже на старости лет воспринимал жизнь как арену. На кухне метал ножи, целясь в дверцу буфета, в столовой жонглировал стаканами, в библиотеке проделывал фокусы на лестнице. Говорят, его страсть к трюкачеству произошла от любви к акробатке, которая родила ему сына и вскоре укатила на гастроли. Она так и не вернулась, продолжив колесить по городам с выступлениями, Ребенок вырос в окружении многочисленной родни и стал поваром. Даже спустя годы люди шутили, что настоящий отец мальчика — метатель ножей из трупы, Иначе как объяснить, что парня тянет к и доскам, а то, что они кухонные, списывали на издержки воспитания? Однако никто не смел потешаться над детьми Холфельда-старшего. Их уважали, боялись или боготворили, каждому в полной мере досталось что-то одно. Первый сын, Дигори, унаследовал лучшие черты отца. Умный, серьезный, проницательный и внимательный к мелочам, он бы мог добиться немалых высот в науке, но вместо этого посвятил жизнь заботе о родных и доме, потому что никто, кроме него, не желал вести хозяйство, разбираться в счетах и решать проблемы. Став хранителем семьи, он был одинок и не раз говорил, что разочаровался в супружестве, глядя на брата и сестру. Доновану не повезло занять место посередине. Будь он первенцем, стал бы достойным примером, как дигаря, а родись последним, все носились бы с ним, как самым маленьким. Ему же выпало стать средним, сыном, которому говорили равняться на старшего и не прощали то, что позволяли сестре. Грубиян задира и мод, он с трудом уживался с остальными холфильдами все побаивались его и терпели только ради семьи. Моя дорогая подруга селице была младшим ребенком и с малых лет привыкла, что любой ее каприз выполняли. когда она увлеклась рисованием, специально для нее зимнюю веранду переделали в мастерскую. когда притащила в дом голодранца никто не смог отговорить ее от замужества. Будучи творческой натурой, она выбрала такого же спутника, и хотя горе-писатель так и не сочинил ни одного произведения, черновиками разбрасывался щедро. Селиция защищала супруга и часто говорила, что их главные творческие достижения — сыновья. Их старший сын увлекался охотой, но за всю жизнь ни разу не подстрелил ни одного зверя. Ему просто нравилось ходить, В обмундировании возиться с ружьем, дабы казаться мужественнее и серьезнее в глазах юных дам. Младший рос любознательным и непоседливым ребенком. Все ему сходило с рук, даже его нездоровая любовь к собиранию мелочей. Свои трофеи он цеплял на ниточки и носил на шее, как драгоценности. Иногда, возвращаясь из дома Холфильдов, я обнаруживала пропажу: пуговицу, шнурок от обуви. Шпильку или булавку? Не знаю, как он умудрялся незаметно утаскивать вещи. Селиция это умиляло. Холфельды были сильным родом, который хотел продолжаться и год за годом пополнялся наследниками. Когда кухарка родила близнецов от Донована, ее приняли в семью и подарили свою фамилию. Мальчишки, внешне похожие как две капли воды, в остальном были противоположностями друг друга. Один рос с мельчаком, а другого дразнили трусишкой. У одного ладилось любое дело, а у второго все валилось из рук. Один отличался крепким здоровьем, другой страдал частыми обморками. Донован никогда не был хорошим сыном, мужем или отцом. Все омрачили его скверный характер и тяга к разгульной жизни. В одном гнезде его держала только твердая рука отца и после его смерти Донован исчез. Слухи о его судьбе ходили разные, но все мы хотели верить, что он просто сбежал от семьи, тяготившей его. Кухарка объявила себя вдовой и вместе с детьми покинула дом, чтобы обрести счастье в новом городе. Их отъезд стал началом череды трагедий. Первое случилось со старшим сыном Селиции, Ему только исполнилось 19 Когда ужасная ошибка оборвала его жизнь. Ружье охотника убило единожды его самого. Для всех это стало шоком, и я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что люди умирают так нелепо и внезапно. Селица тяжело переживала гибель сына. Казалось, вся семья сплотилась вокруг нее, чтобы помочь пережить утрату, но постепенно сама пошла трещинами, как бывает совсем хрупким и ломким. Если на него давят. Первым не выдержал супруг Селицы. Он попросту сбежал, прихватив с собой немалую часть состояния. Этих испытаний было бы достаточно. На судьбу одной женщины. Но год спустя моя бедная подруга потеряла и младшего сына. Он свернул себе шею, сорвавшись с дерева. Вскоре Дигри увез сестру на лечение, поскольку горе сильно подкосило ее. С тех пор я никогда не видела их, но точно знаю, будь они живы, то обязательно вернулись или сообщили бы о себе. Так что в мыслях я давно похоронила и оплакала обоих. Последними жителями дома стала семья повара. Я хорошо помню его жену Дору, неисправимую транжиру, стратившую на платье целое состояние. Зато природа одарила их сынишку музыкальным талантом, Его дед прочил ему будущее артиста или композитора чье имя попадет в газеты, но не дожил до того дня, когда это произошло городская пресса и впрямь написала о нем и его семье как об одних из многих пассажиров первого парома пущенного поводом почтового канала судно затонуло погребя под собой всех кто там был я помню как глава семейства приговаривал «Дом будет стоять, пока в нем живет хотя бы один Холфилд. И дом жил, пока его не покинул последний из них. За то время, пока длился рассказ, Офеля успела нырнуть в каждую из трёх бан и с ног до головы обмазаться целебной мазью. От ожогов остались только бледные пятна, да и те постепенно сошли. Она завернулась в махровое полотенце и теперь сидела на пуфике, подтягивая травяной чай. Бельяна готовила последнюю ванну, чтобы смыть остатки лечебной мази. История голодного дома потрясла Афелию. Она старалась запомнить каждую деталь, чтобы потом пересказать сестре судьбы тех, кто жил в доме до того, как он превратился в безлюдя. В описанных людях она узнала знакомые образы — охотника, повара, мальчика с безделушками на шее. Эти люди действительно существовали и жили в доме, которому теперь служил Дарт. Он один, заменял безлюди всех, кого тот утратил. Сомневаясь в своей догадке, Офелия осторожно сказала. Личности из вашего рассказа так похожи на обращение Дарта. Бельяна устало улыбнулась, словно за время рассказа заново прожила все годы из жизни Холфилдов. Это и есть они. Когда я смотрю на Дарта, то вижу историю целого дома. Наверное, благодаря этому я до сих пор ее помню.